Глава 6. На ущербе августа Зизи и дети отправились из Калужского имения в Петербург, а Вячеслав Константинович пожелал обозреть подмосковную, недавно благоприобретённую. В Москве была пересадка, выдалось несколько праздных часов, но господин Плевя, не терпевший праздности, знал, куда себя деть. Он уже наперед все расчислил и теперь в Москве пригласил товарищески отобедать Муравьева Николая Валерьяновича. Они были питомцами Московского университета. Случалось им вместе служить, оба отдавали должное друг другу. В своем старшем собрате находил Николай Валерьянович ясный ум, бездну трудолюбия и недюжинный темперамент, хотя и скрытый внешней бесстрастностью. В свою очередь, Вячеслав Константинович ценил выдающийся юридический дар Муравьёва, его образцовые ораторские способности и говаривал, что завидует московским студентам, которым нынешний московский прокурор взялся читать курс уголовного судопроизводства. Разумеется, оба замечали и «пятна на солнце». Господин Плеве порицал некоторую беспорядочность в личной жизни господина Муравьева, а господин Муравьев порицал несколько болезненное самолюбие господина Плеве. Которая, очевидно, объяснялось, выражаясь по-старинному худородностью нынешнего директора департамента. Муравьев не ошибался. Худородность была Вячеславу Константиновичу вечной занозой, саднила ему сердце. В глубине души господин Плеве завидовал фамильной громкости Муравьевых. Признаться, он даже немножко злорадствовал, когда Николаю Валерьяновичу после смерти бездетного дядюшки не достался титул графа Амурского. Все это, впрочем, не мешало обоим юристам поддерживать отношения добрые, насколько таковые вообще доступны людям, делающим карьеру на государственном поприще. Москва еще не развеяла духоты его непротекшего лета, и муравьев с плеве расположились в загородном ресторане Мавритания под щедрой сенью Петровского парка. Плеве заказал суп тортю, соус бордлезо, филе из куропаток с трюфелями и саваран с фруктами. Заказав намекающе, улыбнулся со трапезнику. «Отобедаем по-царски». Муравьев неопределенно шевельнул бровью. Плеве опять улыбнулся намекающе. «Буквально, Николай Валерьянович, в прямом смысле». Откинувшись, пристраивая крахмальную салфетку, он рассказывал, как ему посчастливилось обедать в арсенальном зале Гатчинского дворца. Пять персон, их величество, Фрейлина Голенищева Кутузова и ваш покорный слугас. Бывший петербургский начальник Муравьева завел свою речь, конечно, не ради пустого бахвальства, а с умыслом. Но с каким Муравьев решительно не догадывался и ждал чего-то вроде подвоха. Это не было мнительностью. Муравьев в последнее время опасался неприятностей. Он опасался их с того самого дня, как Сизова отобрали для департамента полиции. Там СИЗОм, как выяснил Николай Валерьянович, занялись майор Скандраков и прокурор Котляревский. Майора Николай Валерьянович не боялся, полагаясь на его профессиональную скромность. Муравьев боялся Котляревского. Враг, язва, субъект несноснейший, к тому же Котляревский действительно пострадал от революционеров. Глаза лишился. Ох, как одноглазый циклоп, должно быть зол на него, Муравьева, который хотел задешево поднять свои акции. В сущности, прямые служебные неприятности за эту историю с лжепокушением не грозили, лишь бы она не дошла до сведения царя. Тут приходилось считаться с особенностями августейшей натуры. Император, например, не желал читать писем, перлюстрированных в черном кабинете. Отмахивался. «Мне этого не нужно». Признавая важность политического сыска, он, по слухам, брезговал провокацией. Человек примитивный в государственном смысле, хотя житейски сметливый, он чугунно твердо верил, что правит по праву, а потому и не нуждается ни в чтении чужих писем, ни в услугах Дегаевых. То есть они-то, и черный кабинет, и агенты-провокаторы, конечно, нужны, как нужны золотари, но порядочным людям все таки надобно держаться подальше. Вот эти-то чёрточки государевой натуры беспокоили Николая Валерьяновича. Когда Плеве заговорил об арсенальном зале, Муравьёву почему-то подумалось, уж не довели ли до сведения его величества недавнее происшествие в кабинете прокурора Московской судебной палаты. Даже будучи в отпуске свежее и молодее в деревенской Аркадии, Вячеслав Константинович не порывал связи с департаментом. Глава тайной политической полиции ни на день не должен выпускать вожжи. Не потому что лошади могут понести или шарахнуться, лошади достаточно послушны и выезжены, а потому что неровен час на облучке может очутиться другой кучер. Обо всем, что творилось в сумраке, сокрытом от непосвященных, господина Плеве письменно через фельдъегер курьеров регулярно и толково, то есть кратко, вразумительным экстрактом, извещал неутомимый чиновник особых поручений майор Скандраков. В общих чертах Вячеславу Константиновичу было уже известно и недавнее московское происшествие. При ревностном участии местных жандармов и уголовного отставного корнета Белина Боржезовского, талантливый Муравьев инсценировал покушение на самого себя. То, что покушался не революционист Флёров, а какой-то безвестный Сизов, было чистой случайностью. Просто Скандраков по неведению вытребовал Флёрова в Петербург раньше срока ради полноты дела о столичной рабочей группе. Бутырки Муравьев посетил нарочито не для прокурорской ревизии, а затем, чтобы распалить другого кандидата на лжепокушение, этого самого простофилю мастерового. Впрочем, частностями господин Плевия не тяготил свою память и без того достаточно нагруженную. Нравственная сторона происшествия ничуть его не возмущала. Другое, совсем другое извлекал Вячеслав Константинович из недавнего московского происшествия. Он имел свои виды на Николая Валерьяновича. Даровитость московского прокурора, его фамильные и дворцовые связи сулили Муравьеву высокий полет, А господин Плеве взял за обыкновение крепить дружество с соколами еще до того, как те взвиваются орлами. Николай Валерьянович сейчас не совсем в своей тарелке. Стало быть, момент очень подходящий. Но пока... Пока Вячеслав Константинович, как бы подготавливая Муравьева, повествовал об арсенальном зале, обедали по-семейному. Их величества были чрезвычайно радушными. Государь изволил заметить, мы не знали всего о Судейкине. Как в загородной царской резиденции, так и теперь в загородном московском ресторане имя покойного инспектора не было произнесено попросту. Вячеслав Константинович посетил Гатчину и удостоился приглашения к императорскому столу именно в те дни, когда сферы волновала статья Times: Заговор на жизнь графа Толстого. Многие, увы, слишком многие поверили, что директор департамента тайной полиции приложил руку к этому чудовищному заговору на своего министра. Речь и прочих высказался о плеве Всемогущий победоносцев, обер-прокурор Синода. «Подлец!» Редкостной удачей было то, что Вячеславу Константиновичу удалось почти тотчас проскочить в Гатчину. Ему повезло. Граф Дмитрий Андреевич хворал. Товарищ министра Оржевский отлучился в Шлиссербург, поглощённый устроением новой тюрьмы, и в Гатчину с очередным докладом попал он, директор департамента. Правду сказать, он тогда еще больше был не в своей тарелке, чем теперь Муравьев. Господин Плеве, достаточно изучив государя, избрал тактику прямодушия. «Таймс» цитирует нелестный отзыв Плеве о дубовой реакционности старика графа. Весьма вероятно, что он, Плеве, когда-нибудь в присутствии судейкина неосторожно обмолвился о каких-либо текущих распоряжениях Дмитрия Андреевича. Однако ведь не секрет, почтенный граф, столь много потрудившийся на своем веку, дряхлеет час от часу. Увы, законы естества — Одряхление заслуженного министра не было новостью императору Александру. Передавали, что старик порою спрыгивает с ума и мнит себя лошадью. Злые языки не скупились на выразительные подробности. Их можно было выдумать, но их нельзя было забыть. Передавали, что граф однажды совсем олошадился и крикнул слуге «Человек, порцию сена!» Увы, законы естества. Этот плеве отчасти прав. А этот плеве пошел дальше. Конечно, основываясь на лживой статейке «Таймс», можно сменить директора департамента полиции. Хотя, видит Бог, у него, Плеве, совесть чиста. Но, повинуясь высочайшей воле, он удалится. Однако его отставка, несомненно, произведет в глазах всей Европы невыгодное России впечатление. Дело совсем не в нем, не в тайном советнике фон Плеве. Отставка лишь подтвердит правоту зловредного автора «Таймс». Отставка будет означать, что в недрах тайной полиции, хранящей царя и отечество, такое неблагополучие, что и вымолвить страшно». Этот плеве опять-таки оказывался прав. Открыто признать такое неблагополучие не мог позволить себе даже тот, кто мог позволить себе все. Недалёкий и небыстрый ум императора Александра уяснил намёк директора департамента полиции. Ради собственного престижа следовало похерить разоблачение «Таймс». Но все же статья произвела на Александра известное впечатление. Плеве нажимал на досужие вымыслы, на козни Тихомировской шайки, на пакости Иуда Дегаева. Государь, соглашаясь, опасливо подумал о чистолюбцах типа покойного инспектора. Плеве, по мнению Александра, тоже был чрезвычайно чистолюбив. Покойному судейкину напрасно не давали, настоящего хода. И государь-император, отпустив с миром директора департамента, нашел не только возможным, но и полезным назначить фон Плевя еще и сенатором. Сейчас в ресторане, принимаясь за куропатку, Плеве припоминал вслух лишь то, что хотел вспомнить для Муравьева. Нарочно пространно развивал замечания императора. «Мы не знали всего о Судейкине». Муравьев уже сообразил, куда клонит плеве. Ведь Судейкин тоже замышлял покушение на самого себя, замышлял в карьерных целях. Именно это-то и претит государю. «Ах, боже ты мой, боже ты мой!» Но из спокойных, точных, будто отмеренных и взвешенных слов Вячеслава Константиновича Муравьев понял вдобавок еще и то, что роль его бывшего начальника по Санкт-Петербургской судебной палате чрезвычайно возросла. И что самое лучшее — немедленно дать понять господину Плеве свою безусловную приверженность. Прокурор сделал больше. Он не только заверил Вячеслава Константиновича в давней, неколебимой, искренней симпатии, но и предложил идею, осенившую его в ту минуту, когда Плеве говорил, что статью в «Таймс», очевидно, инспирировал Тихомиров. Идея была сомнительной с точки зрения юридической, зато соблазнительной с точки зрения практической. Однако Плевя осадил прожектера. А Гартман? Муравьев как поперхнулся. Упоминание о Гартмане было неделикатным, но справедливым. Гартман, народоволец, участник одного из покушений на Александра II, бежал во Францию. Муравьева снарядили в Париж требовать его выдачи. Николай Валерьянович, блестяще изъяснявшийся по-французски, ревностно обивал пороги дипломатов и префекта, однако вернулся, не солоно хлебавши. Упоминание о Гартмане было неделикатным. Муравьев, вскрыв досаду, вдумчиво сказал, «Времена меняются, наши теперешние сношения с Французской республикой, и он пустился в рассуждения, достойные Толерана или Метерниха. Подали саваран с фруктами». Плеве, берясь за сладкое, сказал «Вы же знаете эту прекрасную даму, общественное мнение, пресса, парламент». Он вздохнул, не то жалея Францию, не то от сытости. да -с, мы бы разом отсекли чудовищную голову. По моим сведениям, этот человек все еще верховодит, нельзя ни за что ручаться, пока он в Париже. Правда, есть еще эмигрант Плеханов, но тот, слава богу, не террорист». А Тихомиров? Эх, вашими бы устами, Николай Валерьянович, да пить. Однако сложно, трудно, пожалуй, и вовсе неисполнимо. Но хотя идея была отвергнута, Муравьев чувствовал, что высказался кстати, и посему счёл удобным просить Вячеслава Константиновича умерить возможное злоречие одноглазого Котляревского и уж заодно как-нибудь отделаться от этого дурачка Сизова. Плеве благожелательно промолчал. Вот что значит обстоятельства времени и места, удовлетворенно подумал Муравьев. Почти удовлетворенно думала плеве. Библейский Саул дал дочь Давиду. Она будет ему сетью. Котляревский, Сизов, какие пустяки, Вячеслав Константинович отдаст их Муравьеву, и они будут Муравьеву сетью. Соколов надо приваживать еще до того, как те взвиваются орлами. В парке легко дышалось. Дворец освещало тихое солнце, из-за деревьев доносилась полковая музыка. Музыка придавала шагам пружинность. Плеви и муравьёв ощущали радость бытия, какую ощущают после хорошего обеда с хорошим вином и хорошим, понятливым собеседником. На другой день Плеви был в подмосковном имении. Имение лежало неподалеку от станции Подсолнечная Николаевской железной дороги. По полутора проселком грустило заброшенное водохранилище, которое уже называли Сенежским озером. Там звучно всплескивали линии и щуки весом чуть ли не в дюжину фунтов. Рыбалки не будили в душе Вячеслава Константиновича атевистические инстинкты, да и охотиться он не любил. Левя со времен своего невзрачного отрочества не любил больших бар. тайне он даже мстительно радовался разорению старинных родов Хотя теоретически скорбел об упадке дворянства. Вячеслав Константинович не проживался. Ему нечего было проживать. Вячеслав Константинович наживался. Ему было, что наживать. Он клевал по зернышку осмотрительно и методически. Его не интересовала пейзажная лирика. Его интересовала прозаическая экономика. Он не доверял, а проверял. В Петербурге, в домашнем своем кабинете, Директор политической полиции хранил большие, гладкие, разграфлённые листы в крупную клетку. Ведомости удоя коров, ведомости продажи картофеля, ведомости продажи зерна. Хозяйство близ Подсолнечного Плеве купил, что называется, в ходу. Правда, лес рос не строевой, а дровяной. Но Москва пожирала пропасть дров, и лес тоже приносил доход. Окрестные луга покрывались обильным травостоем, пашни родили хорошо. Усадьба была полной чашей. Барский дом на каменном фундаменте, намертво схваченным первоклассным портландским цементом. В доме 13 просторных светлых комнат, людские и кухня, два отхожих места, одно господское ватер другое для прислуги люфт клазет А в парке — флигель, цветники, пруды, ручей, перегороженный плотиной. Ну и, конечно, строение. Конюшни выездных и рабочих лошадей, амбары и ледник, сараи и скотный двор. На скотном дворе сенатор озаботился устройством теплой избы для телят. Вячеслав Константинович ревизовал тщательно. Он был доволен. При этом его вовсе не тянуло влезть в старосветский халат. Подлинная жизнь, несмотря на всяческие треволнения, кипела не среди полей, не под открытым небом, а в столичной густой атмосфере среди фрачной публики. Однако государственное поприще представлялось бы слишком неустойчивым, не будь подмосковных, калужских, костромских. Не латифундии, конечно, но все же крепкий фундамент, схваченный портландским цементом. Домашняя независимость обеспечивает и некоторую служебную. независимость. Сладость этого тылового обеспечения Плеве особенно восчувствовал после статьи в Times, осветившей не только замыслы Судейкина, но и его, Плеве, союз с покойным инспектором. Еще в декабре, когда был убит Георгий Порфирьевич, Одигаев сбежал, Плеве предвидел нелегкие испытания. Он сумел выйти из них сухим. Почти сухим. Нет, совершенно сухим. Он не опустил головы даже перед графом Дмитрием Андреевичем. Старик и прежде был пуглив. Тайм Толстого ужаснула. Правая рука министра направляла бомбу на назначенную министру. Его мутные с желтизной глаза избегали плеве. О, какие демоны бушуют в душе тайного советника! Толстому было страшно, хотя он поначалу и нападал. От нападения соскользнул кукором. От укоров. к намёкам на свою недалекую отставку по причине преклонных лет и слабости здоровья. Он задабривал, сулил министерское кресло. Плеве, как и в Гатчине, не сделал фупа. Не возражал, не уверял, а молча, холодно, непроницаемо выслушал обвинения и хныканье старого графа. Потом почти презрительно пожал плечами. «Ваше сиятельство, к сожалению, многое видит искаженно. Если угодно, я буду просить отставки». Геморроидальному сутяге некуда было деться. Он протянул директору департамента свою дряблую руку с выхоленными, но грубыми ногтями. Сохранив лицо, Плеве продолжал служить. Однажды и навсегда была заведена стальная пружина мерного подъема на вершины власти. Ни богатство, ни семья, которую он любил, не могли заменить эти горние вершины. Он не думал злодействовать, как не думал и творить добро. «И сказал Господь, слова ничего не значат». Пусть словами «добро» и «зло» пробавляются попы и моралисты. Господь сказал, слова ничего не значат. Я взираю на сердце человеческое. Ну что ж, пусть анатомы взирают на человеческое сердце. Власть — это и не добро, и не зло, и не сердце. Власть — это все в этом мире, где всё — ничто. Господин Плевя отнюдь не желал видеть страну нищей и темной. Он желал родине процветания и могущества. Процветание в теплых избах для телят, а могущество военного. Лишь оно внушает уважение. Но свободы господин плеве Отечеству не желал. Зачем? Раб, нахлобучив фригийский колпак, остается в душе рабом, что ужаснее, что нелепее разнузданного зверя. Вчерашний раб правящий рабами, что может быть хуже для самих рабов. Кажется, еще в притчах Соломоновых сказано, что земля сотрясется от раба, сделавшегося царем. Плеви никогда не сомневался в необходимости неослабного полицейского сыска. Нигилизм — это род казачества. Он возникает и исчезает, исчезает и возникает. А сыск и дознание должны действовать. Пока они действовали изрядно. Во всяком случае, если верить письмам Скандракова. А верить им можно. Господин Плеве не оплошал в своем выборе. Чиновник особых поручений не зачимился чиновничьей привычкой говорить начальству одно лишь приятное. Можно и должно верить Скандракову. Дело движется к развязке. Но пока вожак в Париже, пока там, во Франции, этот человек, виновник статьи в «Таймс», до тех пор не уснешь спокойно. За обедом в ресторане Мавритании Муравьев верно указал, где болит. Тихомирова изъять необходимо. Чем скорее, тем лучше. И ничего иного, кроме способа, предложенного Николаем Валерьяновичем, господину Плеве пока не подворачивалось. Ироническое замечание о трудности иметь дело с республиканцами, намек на фиаско с Гартманом он сделал лишь за тем, чтобы охладить Муравьева. Пусть не чувствует, что квит. Дескать, вы мне притушите нежелательные разговорчики о провокации, о лжепокушении, а я вам, извольте-ка, идеюс. Нет, милостивый государь, считайте-ка себя должником и неоплатным. Вот только поэтому, обедая с Муравьёвым, господин Плеве и прикинулся. Дипломатический, мол, проект изъятия вожака террористов труден, почти неисполним, только поэтому». А по правде, предложение московского прокурора сильно заинтриговало господина Плеве. И, собираясь в Петербург, он уже размышлял, как нащупать почву через Министерство иностранных дел. Ясный выдался день, когда господин Плеве велел заложить коляску. В прекрасном расположении духа уехал он на станцию Подсолнечное. Так уж хорошо ему было, так отрадно, что замечал он и огромное, кованое синее небо, и темноликие пашни в окладах из золота берез и даже мужиков, сымавших перед барином шапки. Летом Скандраков обычно гостил у брата, севастопольского интенданта. Перевод в Петербург, внимание государя к следствию об убийстве Судейкина, перерастание этого дела в другое, более крупное и совсем нечастное, все вместе оставило Александра Спиридоновича, в городском плену. Правда, в Петровской столице не так благоухало, как в столице Допетровской. И мухи вроде бы реже докучали, и дождики вроде бы чаще перепадали, но все равно рыхлый, одышливый майор извёлся от жары и пыли. Все бы из рук вон, кабы не департаментские успехи, о которых майор исправно и правдиво извещал своего начальника. Арест на Пушкинской позволил многое вызнать от членов рабочей группы, людей желторотых и необстрелянных. За известным Флёровым установили слежку, потеряли в Питере, нашли в Москве и, высветив тамошнее окружение, взяли в трактире у Тверской заставы. В рабочей группе подвязалась некая Франк. Ничего не стоило стреножить легальную жительницу Песков, слушательницу врачебных курсов. Ходатаем за девицу перед полковником Анаприенко явился майор Скандраков. Майор просил воздержаться от меры пресечения. Означенная Франк имеет честь быть невестой известного Якубовича. Якубович пребывал в нитях, но за его розочкой наблюдали неусыпно. Розочка была цветиком, ягодкой оказался греков. Тут веревочка вот как велась. Якубович дал в Киеве своему приятелю Шибалину редакционный адрес посредника Грекова. Этот адресок выудили из бумаг арестованного Шибалина. И тотчас всю дальнейшую корреспонденцию на имя ничего не подозревавшего журналиста стали перлюстрировать, то есть просматривать и снимать копии в черном кабинете, в той комнате за семью печатями, что во втором этаже Санкт-Петербургского почтампа. Греков еще долго бы оставался на травке, если бы не потекла к нему особенная почта из парижского источника, отправленная стариком. А стариком, по свидетельству заграничной агентуры, величали самого Тихомирова. В департаментской записке для памяти говорилось, что роль Тихомирова в партии и в настоящее время остается первенствующей. Судя по копиям, представленным черным кабинетом, Тихомиров через Грекова обращался не к Мелюзге, но к человеку крупному, хорошо и давно ему знакомому. А в той же записке для памяти Александр Спиридонович читал. Весною нынешнего года, ввиду расстройства партии, произведённого Дегаевым, Тихомиров думал лично прибыть в Россию, но впоследствии изменил намерение и, по всей вероятности, послал для переговоров и организации сообщничества Германа Лопатина. «Не Лопатину ли, — думал Скандраков, — и поступают через Грекова доверительные послания из Парижа? Если так, то здесь-то и начинало перерастать важное, но частное дело об убийстве Судейкина в нечто более значительное и совсем не частное». Майор колебался. «Брать Грекова или не брать?» Сам-то по себе журналист был весьма безобиден, колебался майор не из-за Грекова. Очень соблазняло прихлопнуть Лопатина в момент, когда тот придёт в редакцию за письмами. Но Лопатин не приходил, и майор склонялся к тому, что заграничная агентура ошиблась. Загадку мог разрешить, пожалуй, лишь Греков. Майор сказал об этом Анаприенке. Полковник не замедлил распорядиться, а жандармы не замедлили нагрянуть на Васильевский остров. Многих арестованных повидал на своем веку Александр Спиридонович. Но Греков удивил даже Скандракова. Удивил мгновенной и совершенной готовностью вывернуться наизнанку. Греков сидел на стуле, уронив как ненужные длинные руки. Лицо его и без того вытянутое, словно при рождении, защемленное акушерскими щипцами, теперь вытянулось, как в кривом зеркале. Ни майору, ни Катлеревскому не пришлось пускать в ход ни один из своих многочисленных и разнообразных приемов добывания истины. «Роковая ошибка, господа», — уверял Греков, «уверял не в том, что ошибочен арест, а в том, что ошибочно его пособничество преступному сообществу». А все из-за глупейшего знакомства с одним студентом. Он-то за границей, а я вот. Нет, какие там оправдания. Легкомыслие, бесхарактерность. Я этим, господа, с детства отличался. Матушку спросите. Она одна у меня. Вдовеет, на Петербургской живет, на Гачинской. Легкомыслие, бесхарактерность. Совестно было отказать в содействии. Заблуждение, господа. Роковая ошибка. Рассказал Греков, как он догадался, кто такой милый Герман, и как Флеров не то чтобы подтвердил, но и не опроверг его догадку. Скандраков расстроился. Черт подери, не следовало брать Грекова, а следовало караулить, когда Лопатин к нему явится. «Дас, Александр Спиридонович, поторопился ты, слившил». Промах свой он не скрыл от плеви. Обозлившись на себя, Скандраков еще пуще обозлился на Муравьева. В самом деле, вот у кого была возможность овладеть опаснейшим преступником. Так нет, Муравьев согласился упустить Лопатина. Дал Лопатину свидеться с червонным валетом, этим уголовным Белина, а потом позволил мирно удалиться. Дурацкое покушение предпочёл государственным интересам. Какое вопиющее отсутствие высших идей даже у высокого представителя власти! Негодование майора душевно разделял Котляревский. Собственно, это он, не друг Муравьёвский, докопался до собаки, зарытой в путанной истории фальшивого покушения. «Положим», — думал Скандраков, — «Михаил Михайлович тоже, знаете ли, не родил о высших интересах», — говорила в нем личная неприязнь. Однако негодует на Муравьева справедливо. Майор и Котляревский серьёзно вознамерились вывести московского цицерона на чистую воду. Но тут вернулся в Петербург директор департамента. Вячеслав Константинович имел конфиденциальные беседы с чиновником особых поручений Скандраковым и прокурором судебной палаты Котляревским, и обличители увяли. Александр Спиридонович страдал. Он понял, что и господин Плеве подчас не очень то печётся об интересах державных, в сущности, ничего поразительного. Все мы люди, все мы человеки. но Скандракову было больно освобождаться от надежды на беспристрастие и нелицеприятность деятелей экстракласса. Он внушал себе, что Вячеславу Константиновичу виднее, что у директора какие-то соображения ему, Скандракову, недоступные. То были гипнотические внушения, к которым в минуты трудных сомнений прибегают чиновники, искренне преданные своим обязанностям. «Если тут Скандраков успел, то в другом нет». Он не прощал своей покорности чужой воле. Не прощал, но и не пытался противопоставить чужой воле начальнической свою убежденность. В этом-то и была его душевная неустойчивость. Единственное, в чем сейчас Кондраков видел возможность сохранить собственную верность высшим интересам, было дело Сизова-младшего. Александр Спиридонович, можно сказать, выцарапал Сизова из бутерской тюрьмы. Муравьев протиивался. Майор пустился на заведомую ложь. Дескать, СИЗОв участвовал в убийстве инспектора Судейкина. Такой ключ подходил ко всем дверям. Муравьев капитулировал. СИЗОв переселился в Питер в дом предварительного заключения. Никакого соучастия Скандраков и не предполагал. За Сизова младшего он принялся так же, как в свое время за Сизова старшего При этом Скандраков, надо отдать должное, не помышляло о месте ближайшему родственнику того, кто нанес ему тяжкое ножевое ранение. Как и прежде, в свои московские годы Александр Спиридонович интересовался рабочим вопросом. Как и прежде, он усматривал в безотчетном отрицании этого вопроса глупость, чреватую чудовищными последствиями. Как и прежде, он удивлялся слепоте публицистов, левых ли, правых ли, твердивших, что наш безземельный класс в сущности те же мужики, а не пролетарии европейского пошиба. Правда, Скандраков не размышлял на тему «быть или не быть в России капитализму», зато много размышлял на тему «быть или не быть в России городским, фабрично-заводским беспорядком», Собственно, они уже были, и проблема по Скандракову заключалась не в огульном, безоглядном подавлении их, а в том, чтобы эти беспорядки ввести в русло порядка. Александра Спиридоновича не покидали проекты устроения всяческих сообществ, ассоциаций, читален, гимнастических и музыкальных ферийнов. Главное по Скандракову было не столько в том, чтобы постоянно наращивать наблюдения за мастеровым людом, и не в том, чтобы в промышленных заведениях постоянно и неусыпно торчали наблюдатели, унтеры Жандармского корпуса. Главное по Скандракову заключалось в том, чтобы избавить рабочих от пагубного общения с испорченными элементами интеллигентного класса. Содействовать нравственному развитию рабочих во всяких ассоциациях, попечительских обществах, читальных эферийных. В Петербурге Александр Спиридонович, хотя и загруженный сверх меры, урывал время для знакомства с рабочим вопросом еще и по тем материалам, которые он обнаружил в департаменте полиции. Майор и удивился, и обрадовался, найдя эти материалы. Немелочные малокалиберные агентурные справки, сводки, доносы и рапорты а весьма обстоятельные записки о рабочей политике различных западных правительств. Постановление об обеспечении, например, будущности саксонских рудокопов или строительстве жилищ для рабочих Штутгарта или, скажем, весьма интересные правила селезской фабричной полиции. Сверх того, нашёл Скандраков и подборку вырезок из иностранных газет и журналов все по тому же вопросу. Петербург укрепил Александра Спиридоновича в давно занимавших его мыслях о разрешении рабочего вопроса. Но в Петербурге из материалов департамента Скандраков гораздо яснее, нежели в Москве понял, какие опасности и какие трудности стояли уже и подстерегали еще на путях этого разрешения. Тут была и возможность проникновения в общество, созданные силами порядка, сил беспорядка, то бишь всё тех же социалистов, нигилистов, революционистов. Тут были и соображения о печальной практике подобных обществ на Западе. Тут была и угроза перерождения узаконенных правительством сообществ в незаконные, похожие на пресловутое международное товарищество рабочих. Это ищадье ада, этот кошмар Запада. И, наконец, самое основное, главное из главных, на кого опереться. Кто составит ядро? Вороны в павлиньих перьях не годились. Их быстро распознают, они только погубят дело. Все те же участковые и все те же унтеры совсем уж не годились, на них попросту плюнут. Нужны были иные люди, рабочие, пользующиеся доверием рабочих. «Высшие интересы государства, — полагал Скандраков, — настоятельно требуют отыскивать и пестовать таких людей, рабочих, пользующихся доверием рабочих. И Александр Спиридонович всеми силами души, всеми способами желал их отыскивать и пестовать. Принимаясь за Сизова-младшего, Александр Спиридонович вовсе не намеревался обратить Нила в заурядного секретного сотрудника. Вот так же, в сущности, не хотел он и секретного заурядного сотрудничества, и от Сизова-старшего. Они были похожи, тот неукротимый и мертвый. И этот, апатичный, и как будто еще живой. Они были похожи внешне. черные с блеском волосы, сильная стать, легкий наклон головы. На этом сходство Дмитрия и Нила Сизовых кончалось. По крайней мере, на взгляд Скандракова. Александр Спиридонович никак не мог понять своего слушателя. Да полно. Слушал ли Нил Сизов? Он не казался подавленным. Он казался безучастным. Его словно бы не было в прохладной и как бы прихмуренной комнате штаба корпуса жандармов. И, наверное, не было его в этом Петербурге, притонувшем как баржа в осеннем ненастье. С той минуты, как Сизова скрутили в кабинете Муравьева, с той самой минуты словно бы все остановилось. В карцере Нил пережил странное озарение, необыкновенно ясно вообразилась ему вся жизнь. Не последовательно и не вперемешку, а вся разом. как в круге. Такое случается иногда перед потерей сознания за мгновение до полного притупления всех чувств, и Сизов их утратил. Он даже, кажется, перестал обонять и осязать, а затем, как очнувшись, вновь озирал свое прошлое. Однако уже не в общем круге, не в цельности накопленных ощущений и представлений, а движущимися видениями, чёткими и ясными, строго последовательными, только не с детских картин, а в обратном порядке и будто происходящими сейчас. Напряжение это сменилось, как прежде, притуплением всех чувств, но теперь оно было почти приятным, как у того, кто, обессилев, задрёмывает в сугробе. Самое непонятное было в том, что из его памяти исчезли мать и Саша, хотя поначалу он много и горестно о них думал. К Скандракову он не испытывал ни приязни, ни неприязни, а его речи не были Сизову ни интересными, ни неинтересными. Он остановился. Он не продолжался. Все для него кончилось, и он для всех кончился. На прощание Скандраков сказал. «Я не требую ответа, Нил Яковлевич. Я просто был бы рад, если бы навёл вас на некоторые размышления». Однако Александр Спиридонович не без раздражения осознавал, что вряд ли натолкнул на некоторые размышления Нила Яковлевича Сизова. И не потому, что Нил Яковлевич Сизов находился в состоянии близком к прострации. Не этим объяснялось раздражение Скандракова. Он был недоволен собою. Ему чего-то не недоставало. Но чего? Кажется, в его рассуждениях о социализме, о будущности общества, если утвердится социализм, недоставало убедительности, мыслительного материала. Недостаточность была досадной. Что-то ускользало, не давалось Скандракову. Но Александр Спиридонович не сорвал своего раздражения на Сизове. Скандраков, прощаясь, сказал, «Таить нечего, впереди ссылка. Радость, конечно, невелика, однако все ж не каторга. И не то, чего вы, вероятно, ожидали. Наконец, прошу помнить, здесь, в Петербурге, среди тех, кто вам ненавистен, У вас есть друг. Прошу помните и верить. Где бы вы ни были, почта найдется. И вправду, Александр Спиридонович был убежден, что Сизова жертва муравьевской провокации постигнет лишь административная ссылка. Кроме происшествия в Бутерской тюрьме и давнего мальчишеского побега из заводского сортира за ним ничего не числилось. Скандраков был убежден: административная ссылка годика на три. Скандраков не знал о молчаливом обещании господина Плеве, о том обещании, которое господин Плеве беззвучно дал господину Муравьёву в Мавритании под сенью Петровского парка. В ночных допросах была какая-то воровская наглость. Внезапно будили, не вели, волокли. Встрёпанного, мятого, жалкого... туда, где ждал умытый, иронически спокойный человек, сознающий свое право быть умытым, спокойным, ироническим. Скандраков редко допрашивал ночами, но Росси дозрел. «Что прикажете делать?» Росси толкнули к Скандракову, и майор тотчас. «Поздравляю. Мы убедились. Вы не были на гончарной в день преступления. Слышите, господин Росси? Поздравляю!» Росси слышал. «Не облегчение, ни исчезновение кошмара, а как удар по лицу, не оскорбительный, но приводящий в чувство. «Я знал!» — слабо выдохнул Росси. «Слава богу!» Майор потряс тетрадью, обычной, с загнутыми углами, студенческой. «Нашлась, Степан Антонович! Обнаружилась, наконец-то, в бумагах покойного инспектора. Тетрадь Дегаева! Вы понимаете, господин Росси? Нашлась голубушка! Тут все! Вы невиновны!» Росси силился понять. «Какая тетрадь? Какие имена?» Не понимая и селись понять, уже ощущал, как ощущают свет, радостный трепет, и уже струилась в душе благодарность за эту нечаянную радость. «Да, да, да!» — воодушевился Скандраков, улавливая это струение. «Ваши руки чисты от крови!» Дегаев назвал убийц, назвал мерзавец, равномерзкие вам и мне, назвал, и вот вы спасены. Счастье, что тетрадь нашлась, ведь если бы...» — Скандраков говорил, не переводя дыхание. И где-то, как-то не заметив, сорвался, пустил петуха, ошибся нотой. Росси растерянно молвил. Но он не мог их назвать. Не мог. Не мог? Почему не мог? Как не мог? Заторопился Скандраков, еще не смекнув, в чем и где сфальшивил. Росси покачал головой. Скандраков жестко бросил. Я спрашиваю, почему не мог? Росси смотрел покорно. Он будто искал объяснение, хотел его, но еще не нашел слов. «А-а-а!» — воскликнул Скандраков. «Вот оно что! Ну как же, как же! Да сообразите-ка вы, да возьмите-ка вы в расчет. Он опять потряс пухлой тетрадкой. «Вот тут против двух фамилий выставлено «нота-бене». «Да?» — Росси словно всплывал. «Да!» — Скандраков словно удерживал его на плаву. Росси помолчал, потом произнес тоном сожаления. «Если по совести, господин майор, то исполнителей назначили незадолго, совсем накануне, а это...» — он указал пальцем на дегаевскую тетрадь. «А это...» — живо блестя глазами добавил Скандраков. «Это наш милый дигайчик пометил в среду. Понимаете, в среду, за два дня до преступления, совершенного его двумя помощниками». «Двумя?» — вырвалось у Росси. Скандракову почудилось, что Росси рад этой точности, этой конкретности, двумя. Но Росси уже спохватился. «Почему двумя, господин майор?» Поздравляя Росси, Александр Спиридонович ставил селок. Провоцировал, надеясь на чувство благодарности, ведь Росси, безошибочно полагал майор, окончательно дозрел в каземате. Как и другие следователи, Скандраков предполагал двух, кроме бесспорного Дегаева, участников покушения. Росси и некто еще. И если южанин назовет товарища, то, надо полагать, потом и товарищ не сочтет нужным выгораживать того, кто его предал. Но теперь Скандраков знал, что Росси невиновен. Однако невиновность не означала, что Росси не знает дегаевских помощников. Оставалось трясти дерево. «Двое!» — Серьезно и доверительно кивнул Скандраков. Дегаев стрелял, а те орудовали ломами-пешнями. Искандраков поднял два пальца как рогатку. Два лома. Дерево сотрясалось, но еще не роняло плодов. Росси противился нестерпимому искушению назвать убийц. Пусть и позорно, но покончить с казематной пыткой. Он понимал, что его давняя провинциальная крамола и незначительная деятельность в Петербурге грозят лишь несколькими годами тюрьмы. Неодиночный, неодиночный. Одиночество не мог он дольше вносить. Он боялся сойти с ума. Мысль о сумасшествии так жгла, так опаляла Росси, что он, быть может, уже не был нормален. И все же Степан Росси, изнемогая, противился искушению. Встрепанный, мятый, загнанный, несчастный, чему-то нелепо улыбаясь, он опять робко указал на Дегаевскую тетрадь и спросил тоном слабой надежды. Выходит... «Все известно, господин майор. Ведь известно ж, господин майор, мне-то зачем называть, а? Выходит, мне-то незачем». И этого наперед ждал Скандраков. «Как не понять?» — вздохнул он сокрушенно. «Честное слово, ваша молодая наивность. Право. Как вы не понимаете?» — он снова вздохнул. «Да поймите же вы, голубиная душа, ведь мне, ведь всем нам уже известны имена. Уже!» — повторил Скандраков с нажимом. Но если вы, понимаете, именно вы, назовете, выйдет возможность ходатайства об административном решении, даже до суда не доводя, сознаёте? Принимая во внимание чистосердечность, предварительное заключение и так далее, и так далее. Искандраков выбросил вперед руку с раскрытой ладонью. «Ну так дайте же мне эту возможность, Степан Антонович, я уже беседовал с вашими почтенными родителями». «Дайте мне эту возможность!» не реальность освобождения, ни встреча с отцом и мамой, не ссылочное житье, Не они вообразились Росси. Нет, не это. А вот так же, как тогда, в рождественском госпитале, передочной ставкой с Коко, всем существом ощутил он перемену воздуха, перемену запахов. Сухой, вольный воздух и тишина. Не теремная, а живая тишина. где есть деревья и нет крыс. И все же он сделал последнюю попытку. Едва слышно попросил у господина майора дегаевскую тетрадь. «Позвольте своими глазами». И тогда Александр Спиридонович как придушил Росси словами «мягкими», словами «бархатными». «Да ведь вы не знаете его почерка». А потом, потом... «Зачем вам убеждаться? Но зачем испытывать судьбу?» Росси понял. Скандраков оставлял ему лазейку. Он, Росси, мог потом убеждать себя, что лишь подтвердил то, что было известно и без него, до него, лишь подтвердил, а не выдал. Так зачем же заглядывать в Дегаевскую тетрадь? Зачем лишать себя этой лазейки? Только так он мог хотя бы отчасти спасти. самого себя. Скандраков приблизился к Росси. Тот сидел, опустив голову. Скандраков положил руки на плечи Росси. Была пауза. Минутная пауза. Без мыслей. Скандраков легонько, но властно потряс Росси за плечи. И Росси, как уронил на пол, два имени, две фамилии. Скандраков отпрянул. Готово. «Удача!» Он торжествовал. Торжествуя, был милосерден. Поспешно заверил Росси, что признание останется тайной. Александр Спиридонович не лгал. В подобных случаях деятели политической полиции необычайно щепетильны. И в посулах своих Скандраков не лгал. Плеве обещал административную ссылку, если Росси укажет убийц. А господин Плеве тоже умел держать слово в подобных обстоятельствах. Скандраков Солгал в другом. Тетрадь Дегаева, которую, кстати, искать не пришлось, тетрадь эта содержала множество имен, но те двое в ней не значились. Солгал Александр Спиридонович опять-таки из милосердия. Пусть ложь помогла ему самому, но она помогла и России, Облегчила акт предательства, оставила шанс для утешения совести. Скандраков взял стул, Сел рядом с арестантом. Они стали беседовать. И Россия опять чувствовал признательность и благодарность, потому что он ей Богу не выдавал, а только поддакивал, только соглашался и только поправлял господина майора, воссоздававшего картину подготовки покушения. Только. А Аскандраков опять торжествовал, но теперь уже по иному поводу. Он получил награду, которую считал наивысшей для лица производящего следствия. Не изобличал, обеседовал. Но когда Скандраков, словно невзначай, будто вскользь осведомился, было ли какое-либо лицо контрольное над Дегаевым в момент подготовки к убийству Судейкина, Росси дрогнул и умолк. Ему вспомнились дружеские рукопожатия, ласковая кличка Грибальдеец, вспомнился энергичный, веселый, обаятельный человек, известный всему подполью и не только подполью, человек, судьба которого — была связана с участью Лаврова и Чернышевского. И Росси умолк. Скандраков сказал почти печально. «Полагаю, было такое лицо». Росси молчал. Александр Спиридонович осторожно, как больного, тронул его локоть. «Не лопатин ли?» — прибавил уважительно. «Крупная фигура». Росси встрепенулся. С каким-то самозабвением, точно спасаясь и очищаясь, Принялся восхвалять Германа Александровича, восхвалять и славить, и восхищаться, рассказывать о встрече на Большой Садовой. Домой майор приехал с лякотным утром. Ему хотелось думать о чем угодно, лишь бы не думать о минувшей ночи. Дело он провел блистательно. Право, можно было бы гордиться. Он не гордился. Он чувствовал усталость, не только физическую, но и душевную. Он подумал, что крест его тяжёл. что заглядывать в пропасти человеческой натуры могут лишь два сорта людей, либо совершенно преданные долгу, либо совершенно преданные карьере. Он из первых, а таким — тяжелых крест. Финляндец-слуга, привычный к ночным отлучкам прежнего своего хозяина, подполковника Георгия Порфирьевича, держал наготове и печь, и самовар. Но Скандраков ни есть, ни пить не стал. Выполоскал пересохшее горло, по пояс растёрся влажным полотенцем и лег на диван. «Да-да», — думал он, прикрывая глаза и почёсывая подбородок о край пледа. Короткий роздых и опять, опять. Опять — это департамент с его казёнными запахами, бряканьем шпор, с его фраками и мундирами, голосами и звонками, сапогами унтеров и медалями курьеров, стуком тюремных карет. Он не хотел думать ни о департаменте, ни о допросах, ни об этих хмурых людях, которых нынче назвал Росси. Александру Спиридоновичу нужна была передышка. Его мозг пылал. Он это чувствовал. А сна не было. Искандраков думал о двух убийцах, собственно, не о них, а о том, как надо еще будет доказывать им, что они-то и есть убийцы Судейкина. Доказывать, даже если они и признают себя преступниками. Доказывать, а не навязывать, уличать, а не внушать, вколачивать, а не выколачивать. Ничего не хотел Скандраков сейчас. Ни сопоставлять, ни противопоставлять. Но пылающий, усталый мозг сравнивал и сталкивал. Искал и находил. Майор лежал с закрытыми глазами. Сна не было. Александр Спиридонович кликнул финлянца, спросил вина. Выпил залпом, не смакуя. И опять лежал. с закрытыми глазами сна не было и дождь стучал не по московски не мирно и скромно а властно и настойчиво скандраков поднялся и как был полураздетый в домашних мягких туфлях записал весь давишний допрос впервые кажется подивился он немощи бесцветности официального слога все будто исчезло были строки и не длинные округленные как обычно но сухие и ломкие как хворост Исписанные листы Скандраков присыпал мелким точно песочком. Дому он позволял себе этот маленький снобизм, не пользовался промокательной бумагой, а пользовался мелким красносельским песком, который давно вышел из моды. Потом, несколько помедлив, Александр Спиридонович набросал записочку полковнику Анаприенке, начальнику жандармского управления. Он, майор Скандраков, по причине нездоровья не сможет присутствовать на нынешних допросах, хотя и понимает всю их чрезвычайную важность. Он, однако, покорнейше просит его высокоблагородие распорядиться о присылке на Гороховую копий с этих допросов. Все вместе Александр Спиридонович запечатал и подумал, как думал не однажды, что пора бы уже обзавестись собственной печаткой, а не ляпать слепые сургучные бляхи. День Скандраков провёл дома. Облачившись в халат, слонялся из комнаты в комнату, без удовольствия пригубливая сухое реванское. Потом стал читать Ниву. Журнал вывалился из рук. Почему-то подумалось о каких-то лазурных далях, о море, белых виллах и красивой, скромной женщине. При мысли о женщине сделалось еще грустнее. Что-то очень необходимое разминулось с ним, обошло стороной. Он двадцать с лишним лет отжил в канцеляриях и прокурорских камерах среди бесконечных входящих и исходящих, секретных и строго секретных, шифрованных и дешифрованных. Перед ним прошли десятки людей, разных и похожих, ушли навстречу своей судьбе, которой не позавидуешь, но которая все же судьба. А он рыхлел, сидел и плешивел в канцеляриях, в прокурорских камерах, за пыльными, за окнами. Человек непоходный, Александр Спиридонович вдруг размечтался о далекой поездке, о каких-то чужих городах, о других совсем людях, которым невдомёк, очные ставки, секретные сотрудники, статские советники. Он опять лег и незаметно уснул. Проснулся поздно, почти ночью. На столе желтел пакет. На Скандракова нынче почему-то тяжело и неприятно было знакомиться с тем, с чем обычно знакомился он и охотно, и быстро, и памятливо. Он, однако, принудил себя взять пакет. Скандраков прочел: «Я признаю себя виновным в убийстве подполковника Судейкина, бывшего 16 декабря 1883 года в квартире Сергея Дегаева, жившего под именем Яблонского на Гончарной улице. Я был одним из физических участников этого дела». Второе показание почти не разнилось с первым. Оба, Коношевич и Стародворский, в один день, чуть не в одночасье, признали все. Александр Спиридонович был прав и в том, что вытребовал у киевских жандармов Коношевича, и в том, что у московских вытребовал Пухальского, сперва оказавшегося советским, а потом Стародворским, и в том, что дал дозреть Степану Росси, и в том, наконец, что упросил Плеве административно решить судьбу последнего. Во многом был прав Александр Спиридонович, хорошо потрудился. Он мог быть доволен, счастлив, как следователь, разрешивший запутанное, как офицер секретной полиции, исполнивший долг без сучка и задоринки. Но, должно быть, такой уж выдался Скандракову день, ни следовательский, ни офицерский, ни служебный. И сейчас дома в халате не испытывал Александр Спиридонович ни удовольствия, ни счастья. а испытывал что-то похожее на угрюмую печаль. Опять в душе его протянуло, как боль, желание уехать куда-нибудь далеко, надолго уехать. Однако мыслью своей он все же был прикован к тому, о чем читал в бумагах, доставленных из жандармского управления. И он покорно толкал эту мысль, как каторжник-тачку. Коношевич и Стародворский, разобщённые казематными стенами, Признали каждый не только свою мрачную роль, но и товарища. Коношевич, говоря о себе, говорил и о Стародворском, и наоборот. И все это без всякого предварительного соглашения. А ведь обоим нельзя было отказать в душевной стойкости. Недаром Александр Спиридонович с первого взгляда определил их крепкими орешками. Оба отступали с боем, шаг за шагом. Скандраков особенно оценил волевую мощь Стародворского. «Личность загадочная и характера беспокойного», — определяли гимназические учителя. Рыцарский освободил товарища, которого даже не знал как следует. В Москве был схвачен с бомбами и взрывчатым веществом. Последним покинул квартиру на Гончарной. Один, кровью обрызганный, он еще проверил, не осталось ли после Дегаева каких-либо записей. И это его шаги, осторожные, крадущиеся шаги Стародворского, слышал дворник. вызванной горничной из соседней квартиры. Один все проделал, а после — какова натура? Ночь напролет печатал на Большой Садовой листовке извещения о казни обершпиона империи. И вот он день, вот он час. День и час перелома, белого флага, поднятых рук. Стародворский, признаваясь в убийстве, признается участие Коношевича. И наоборот. Обоим было сказано то же, что он, Скандраков, сказал Росси. «Есть документ, Дегаевский документ». В жандармском управлении не мудрствовали лукаво. Скандраков солгал на словах «там на бумаге». Сунули якобы показания якобы арестованного Дегаева. И эти двое рухнули. Они всего ждали от Дегаева. Они только не ждали его ареста. Откуда было им знать, что Дегаев исчез бесследно? но они хотя бы должны были предполагать. Нет, рухнули. Расщепило, как ударом молнии, и они капитулировали, даже не требуя очной ставки с Дегаевым. Вот он день после бесконечных дней и часов ожидания виселицы. Скандраков отшвырнул бумаги, оделся и вышел из дому. Так, без цели, в ночной дождь, в ропот Адмиралтейского сквера, в пустынность площади, где вечно скачет, Грозный конь. На листках отрывного календаря мистер Норрис набрасывал перечень предстоящих дел и встреч. Листки складывал стопочкой, в столе держал брошюру Энгельса "Развитие социализма", биографию Кибальчича, письмо из Петропавловской крепости и еще письма, нынешнего года письма на тонкой бумаге с неизменным "Милый Герман". и шифрованные из Дерпта, и парижские от Тихомирова и Лаврова, и еще разные заметки с бездной адресов и имён, и приходно-расходную книжечку. И уж совсем, сдаются ненужные счета гостиниц разных городов России. Архив соседствовал с арсеналом. Увесистые, плотно набитые динамитом жестянки, револьверы американского образца, запалы разрывных снарядов и сами эти метательные снаряды, меченные номером и надписью. исполнительный комитет народной воли. Короче, квартира Лопатина в шведском переулке вовсе не походила на квартиру, снятую британско-подданным Норрисом, переводчиком, учителем иностранных языков и коммерсантом. Летом он, как говорил Якубович, апостольствовал. Он вернул народной воле много заблудших молодых. Лопатин этого возвращения ждал и добился. Возвращение он ждал, потому что молодая партия, вооружившись негативно против заграничников, не вооружилась в сущности ничем позитивным. Она бродила вокруг да около, пороха не выдумала, плехановский голос, возвещавший новое слово, возвещавший марксизм, либо вовсе еще не доходил, либо почти не улавливался. А на одном отрицании, пусть и достойном внимания, с места не двинешься. Герман Александрович объездил крупные города, побывал на бесчетных конспиративных сходках, наконец забежал в Дербт, условился с Петруччо о транспортировке газеты. Все было на мази. В Петербурге Лопатин взялся готовить второй, после газеты, манифест народной воли, тот, который грянет динамитом. Динамит предназначался все тому же министру, министру внутренних дел. Граф Дмитрий Андреевич Толстой не обуживал своих попечений, К делам внутренним причислял он и внутреннюю, духовную жизнь общества. Графу Толстому желательно было прекратить ее и запретить от этих духовных процессов, ядовито констатировал граф, недалеко и до эксцессов. «Милостью небес, — думал Лопатин, — Россия не сиротеет без людей типа графа Дмитрия Андреевича. Они не убивают трепещущую плоть, убивают трепещущую мысль, Способность мыслить кажется им дурной болезнью. Печатный станок обладает для них лишь одним достоинством: множить ложь, хоть режь, хоть кол на голове тиши, а никогда и ни за что не примут принцип, провозглашенный еще Спенсером Думай, что хочешь, говори, что думаешь. Для этих ветхозаветных сановников, с мозгами и ссохшими, как лежал и грецкий орех, нет ничего не сноснее молодежи. Трижды убийцы, они трижды мещане. И наоборот, трижды филистеры, а не потому и трижды душители. Ладно, ваше сиятельство придется трепонировать бомбой. А потом ваш покорный слуга Герман Александрович Лопатин изволит отбыть в славный город Париж. Надо, понимаете ли, отчитаться перед начальством. Однако и не только и не столько это влекло Лопатина за границу. Два десятка писем, начинавшихся словами «милый Герман», были присланы Зиной. После разрыва с Германом в душе Зины кипели смятение, чувство унижения и попранной гордости, ревность, иногда исступленная злоба ей самой постыдная. Потом минуло время исподволь в какую-то неуследимую минуту повеяла печальным успокоением, печальной отрешенностью. Она еще не выбралась из темной топкой чещобы, но ей уже пробрежило открытое пространство какое-то грустное плоскогорье. Зина не искала там никого, кто мог бы заменить хоть как-то, хоть отчасти Германа. Нет, не искала. Отрада была уже в том, что на душе откипело тяжелое ртутное зелье. И вот открылось плоскогорье. Оттуда, оттуда ласково и властно веяло печальным покоем. Надо было идти. Она двинулась. Правда, тяжесть пережитого давила сердце. Но Зина уже пошла, неся в себе эту тяжесть, которая, как она думала, не оставит ее до могилы. Но вот уж чего ни на миг, ни в один из тех нескончаемых, жутких, точно бы слившихся дней и ночей, вот уж чего не было, так это позыва, свойственного многим, даже отнюдь не банальным женщинам, внушить сыну нехорошие мысли об отце. Ни одно лишь умное материнство было причиной тому, но присущее Зине сознание того, что дозволено и что не дозволено». В Париже, в последнее свидание с Лопатином, Зина поняла то, о чем прежде только догадывалась. Однако тогда, прежде, не хотела, не могла принять нечто заложенное в натуре Германа. Все поняла, до конца поняла черным тягостным парижским вечером. Поняла и, что важнее, приняла. Он извечный русский скиталец. Живет в нем упрятанное глубоко-глубоко неизбывное чувство своей погибельности. И отсюда... Забубенная, веселая, в вьюжное отчаянье. Все это прихлынуло к Зине, как наитие. Мгновенно и уже навсегда прониклась она всепрощением, на какое способны лишь редкие женщины. А он, сдается и не заметил ее горестного милосердия. Но это уже не имело для Зины никакой важности. И теперь в письмах, посланных на Голгофу, писала она искренне и просто «Милый Герман». Он жадно ждал ее писем. Ждал с большим нетерпением, нежели Тихомировских, полных воздыханий и жалоб, и даже больше Лавровских. Он был ей безмерно благодарен за эти весточки. Арест, провал, исчезновение пугали Лопатина лишь при мысли о Бруно. Тотчас возникали картины нищеты, бедствий, болезней. Он знал о процентах Зининого капитальца. Знал, что Зина приработает и медициной, и у издателя Павленкова, Но картины бед и напастей в случае его Лопатина ареста преследовали неотступно. Лопатин не считал себя идеальным отцом, как считают обычно те, кто живет семейно под одной крышей. Просто мальчуган словно всегда был с ним. Порою Бруно точно бы прятался за спиною или уходил в другую комнату, но никогда не пропадал надолго. Однако ощущение его присутствия не успокаивало Лопатина, но тревожило все сильнее, все явственнее. В этот день, холодно распогодившийся, в этот день, когда Лопатин получил гонорар за дополнительный тираж переводной книги «Виньетки с натуры, он тоже думал о Бруно, но думал весело, потому что нынче вот только закусит где-нибудь, отправит деньги в Париж. Лопатин шел по Невскому своей покачивающейся походкой в коротком пальто, широкополой шляпе, в перчатках, в Пенсне, самоуверенный, подданный, самоуверенного королевства. Увидев кухмистерскую, он почувствовал прилив того здорового голода, который радостно напоминает, если ты при звонкой монете, что на свете жить славно. Дешевые харчевни не годились импозантному иностранцу. Об этом товарищи не раз напоминали Герману Александровичу. Он острил. «Чем меньше конспирируешь, тем больше конспирация», и столовался в заведениях низшего разбора. Кухмистерская взяла у него меньше получаса. Он опять вышел в этот ветреный полдень, опять порадовался гонорару и тому, что вот сейчас отправит деньги для Бруно. Он уже сделал несколько шагов, как внезапно сзади одновременно и до хруста сжали ему кисти обеих рук и мгновенно вывернули руки за спину, а двое других филёров, тоже здоровенные, как из гвардии, швырнули его в пролетку. Лопатин закричал. Он кричал и от испуга, и ещё потому, что хотел вызвать замешательство, привлечь публику и в суматохе как-нибудь вывернуться. Лопатин так закричал, так забился, что публика действительно мигом кинулась к пролетке. Но филеры не потерялись. Они смяли, подмяли Лопатина, у него затрещал хребет и ребра, у него в глазах потемнело. Он даже не услышал команды "Пошел, давай!» Свистнул кнут, пролетка взяла махом. Прыгнули окна домов. Наискось, как падая, мелькнула решетка моста. Пролетка поворотила, и тогда Лопатин чудовищным, мгновенным, рвущим движением сбросил одного филёра на земь, ринулся на другого. Однако опять был схвачен и почти задушен. Пролетка летела рывками, кренилась, подскакивала. Недвижный в вихре, как глаз бури, Лопатин сызново и быстро наливался Силой отчаяния. Ничего не осталось в мире. Ничего, только они, эти проклятые тоненькие листочки с адресами, с фамилиями. По булыжникам, по домам, по окнам и кровлям летела пролетка. И Петербург летел на пролетку домами, булыжником, крышами, прохожими. Огромное было все и слитное, и дробное, холодом обдавало и обдавало жаром, беззвучное было и громовое. Лопатин пошевелился, ощутил чугунные бока филеров. Он посмотрел на тех, что сидели напротив. Тоже чугунные, напряженно багровые Он будто и не ловил момента. Момент будто поймал его. Резко, как на вахе, Лопатин всадил локти в чугунность соседних филёров. Наотмашь, бросив руки, хряснул кулаками в их морды и головою по бычьей саданул тех напряженно багровых Они кувыркнулись, задрав каблуки. Лопатин быстро пихнул в рот тонкие листки с записями. Но дыл до слева тотчас и намертво заклешнил его горло. Лопатин ухнул в оранжевое, брызнув слюною и кровью, разжал челюсти. Отверзлись кованные ворота, сомкнулись плавно и плотно. Встали со всех сторон высокие слепые стены. Опрокинулась тишина. Все было кончено. Но ни мертвые стены, ни внезапная колодезная тишина сокрушили Лопатина. От тёплый острый запах взмыленной лошади, тяжело поводившей боками. Неподалеку от шведского переулка были старые конюшни дворцового ведомства, И вот также резко и влажно шибало иногда конским потом в узком и сумеречном шведском переулке, где был угловой дом и квартира 34. Не только корректный ротмистр Лютов, обыскавший квартиру британца, не только полковника Наприенко, получивший от ротмистра тугие чемоданы с вещественными доказательствами, не только прокурор Катлеревский. перебравший вместе с полковником и ротмистром Лопатинское наследство, но и майор Скандраков был поражен добычей, захваченной в шведском переулке. Она оказалась такой обильной и весомой, что если бы Александр Спиридонович не видел ее и не осязал, то наверняка счёл бы глупой жандармской фантазией. Каждый исследователь обладает собственными навыками исследования. Коллеги припали к адресным материалам, дабы не замедлить акциями широкого масштаба. Аскандраков взял на себя, казалось бы, совсем уж третистепенное и малосущественное — счета гостиниц, листки отрывного календаря, приходно-расходные записи. Взял все это он как бы нехотя, от нечего делать, и тем обманул ревнивую подозрительность сослуживцев. Поступил так Александр Спиридонович не для того, чтобы после блеснуть и пройтись фертом, а потому что Лопатин казался ему... фигурой экстраординарной, с которой будет интересно и нелегко тягаться. За ходом же следствия, повседневностью допросов, решил он до времени наблюдать со стороны. Уныние недолго владело майором Скандраковым. Правда, не было в нем прежнего вдохновения, однако работал он много, усидчиво, в тех же самых канцеляриях, которые ему однажды опостылили. Появление десятого номера газеты «Народная воля» сильно испортило настроение начальству. Но Александр Спиридонович полагал, что дело не стоит особенного беспокойства. Последняя вспышка гаснущего костра. Продолжая свои занятия, майор косвенным путем, как деликатно именовались агентурные источники, установил, что известный Якубович снова в Петербурге, что девица Франк вернулась из каменец Подольска, что Якубович после ареста Лопатина как в лихорадке и занимает отныне центральное место в Петербургском подполье. И Плеви из Кондраков были согласны с тем, что Якубовича, буди отыщиться, не надо арестовывать, а надо ему дать развернуть плечо, а потом уж разом накрыть всю шайку. Полковника Напряенко напротив, считал арест необходимым. Известный Якубович чрезвычайно подвижен, непоседлив, конспиративен. Вот уж чего никто не ожидал от поэта, кандидата и вообще книжника-идеалиста. Между прочим, из писем Лопатинского наследства Можно было вывести гипотезу о летнем пребывании Якубовича, хотя письма из Дерпта подписывал какой-то Александр Иванович. Лопатинское дело вёл мистер Лютов. Скандраков ценил ротмистра. Умён, хладнокровен, корректен с арестованными. Лютов, в свою очередь, отдавал должное майору. Он аккуратно снабжал Александра Спиридоновича нужной информацией. Снабжал не только по службе, но и по дружбе. Признаться, эта информация несколько разочаровала Скандракова. Экстраординарная личность держалась на допросах весьма ординарно. Лопатин попросту тянул время, отметая все обвинения, как почти каждый арестант, пока его не согнут признание товарищей, в купе с нервным истощением, неизбежным в Равелине. Поначалу Лопатин, как, скажем, тот же несчастный Росси, не внял истине, глаголющей устами, старшего дворника Демидова, В середине декабря этот Лопаткин частенько хаживал в дом 114 по Большой Садовой, а Лопаткин глазом не моргнув. Честь имею объявить, что, несмотря на утверждение дворника Демидова, никогда никакой акушерки Голубевой не знал, да и вообще в конце 83 года в Петербурге не был, а проживал в Лондоне. Между тем майор Скандраков мог тут же опровергнуть Лопатина, однако не стал, дожидаясь урочного часа. Коль скоро одного дворника Лопатин забраковал, педантичный Лютов пустился за другим. Работать так работать. Как и Скандраков, ротмистр принадлежал к поклонникам безупречной полировки, чтоб любой будущий адвокат поскользнулся. У Демидова был в минувшем декабре помощник, потом уволился и уехал куда-то в деревню. Лютов стал искать его через губернских жандармов. Нашел в Ярославской губернии. Бывшему младшему дворнику показали фотографическую карточку Лопатина. Свидетель смотрел-смотрел, да и сказал, что такую личность опознать не может. Однако из показаний Росси было ясно и несомненно — Лопатин посещал Большую Садовую. Помимо прочих грехов, в частности самовольной отлучки из Вологодской ссылки, Лопатину поставили в строку разом три статьи уложения о наказаниях. Одна из них, 249-я, наверняка обещала виселицу. Знал об умыслах и приготовлениях к убийству главного инспектора секретной полиции, подполковника Судейкина ГП. Имел возможность довести об этом подлежащим начальством, но заведомо не исполнил, намеренно в интересах революционного сообщничества допустил совершиться упомянутому преступлению. И опять Лопатин, скрестив руки на груди, С твёрдостью, достойный, по мнению ротмистра Лютова и майора Скандракова тоже лучшего применения, отперся. «Знать не знаю, о Дигаеве, разумеется, слышал, но не в Петербурге, а в Париже, уже после покушения. Но вот от чего он совершенно не отказывался, так это от своего сочувствия и своего содействия народной воле». И Александр Спиридонович читал строчки, отчеркнутые синим карандашом ротмистра. С марта нынешнего года, вследствие сделанных мною в Париже знакомств, состоял в очень близких дружеских сношениях со многими выдающимися членами партии «Народная воля» и оказывал им всяческие услуги как личного, так и политического свойства. Но от подробных объяснений моей деятельности в этом направлении отказываюсь, за исключением тех случаев, когда мои объяснения могут облегчить положение невинно страдающих лиц. к организации партии не принадлежал и членам исполнительного комитета не состоял, относясь сочувственно ко многим пунктам программы и деятельности этой партии, далеко не разделял, безусловно, всех ее взглядов. Но так как я призван отвечать за свои поступки, то посему и не вдаюсь в подробное изложение пунктов несогласия моего с программой партии». В отчеркнутых синим строках Скандраков в красном отчеркнул упоминание о том, что Лопатин только с марта сделал в Париже знакомство и стал оказывать услуги видным деятелям партии. Александр Спиридонович и тут мог бы доказать, что не с марта, а раньше, но он опять ничего не стал доказывать, дожидаясь своего часа. Скандраков неизменно осведомлялся у Лютова, как действуют на Лопатина аресты, шквал которых вздыбили его записки с определением «кто есть кто». Ротмистр отвечал, что при каждом подобном известии Лопатин испытывает страшное горестное волнение и не только его не скрывает, но говорит, что предпочел бы десять раз умереть, чем быть невольной причиной стольких несчастий. Вот это-то и заставляло Александра Спиридоновича удовлетворенно кивать головой. Он ждал своего часа. Петропавловскую крепость Лопатин видел изнутри 18 и 16 лет назад, Впервые недолго. По русской, конечно, мерке недолго. Лишь два месяца. Его отпустили. Не нашлось состава преступления. Вторично — несколько дольше. И опять отпустили. Но уже в Ставрополь. Под надзор. Теперь Лопатина не посадили. Погребли в Алексеевском рывелине. За стеною плакал Бруно. Лопатин слышал, как мальчик плачет, зовет, а в каземат входили неслышные тени — Обступали Лопатина, и он узнавал этих людей. Людей из Москвы и Ростова, из Харькова и Риги. Отовсюду, где он, Лопатин, пронесся как поветрие, пометив каждого губительным опознавательным знаком. Лопатин дрожал. Горло сжималось, как тогда, в пролетке. «Поймите! Поймите!» Дел наваливалась пропасть. Волей-неволей приходилось браться за карандаш. Не доставало времени шифровать. За справками обращались десятки раз на день. И ведь он же сделал все, что может сделать честный человек. А дома ночью всегда держал оружие. Не отворил бы полиции дверь, пока не сжег бы бумаги. Поверьте, слышите, они схватили средь бела дня, напали сзади, так прежде не арестовывали. Но все равно, все равно не смею взглянуть на вас. Виновен перед всеми. Сам погубил, что создал. Виновен. За стеной плакал Бруно. В каземате толпились тени. Лопатин ждал своего часа. Скандраков своего дождался раньше. Он дождался Якубовича. Это и была та капля, которая по расчётам майора окажется последней. Она переполнит лопатинскую чашу. Арест Германа Александровича смешал все карты Петруччо. Покончив с отправкой, вполне удавшейся тиража народной воли и не чувствуя себя больше подсадной уткой, Якубович вернулся в Петербург. Он не намеревался окунуться в организационную повседневность. Газета возродилась, он продолжит ее выпуск, будет служить пером. Но арест Лопатина вынес Якубовича на стрежень. Он оказался единственным стариком среди молодых. Его искали, на него надеялись. «Смысл минуты такой, — не без горечи думал Якубович, — что хочешь не хочешь, а обязан выступить полномочным человеком. Однако и полномочному человеку не дано обойтись без любимой. Они были разлучены все лето. Якубович увидел свою сороку, свою розу, а с девицы Франк, слушательницы врачебных курсов и участницы ликвидированной рабочей группы давно уже не спускали глаз». Едва Якубович увидел свою розу, как его тоже увидели. Майор Скандраков пытался охладить полковника Анаприенко. Убеждал, пусть известный Якубович потрудится на благо революции. Дольше потрудится, больше рыбин заплывет в сети. Но полковник нервничал. Больно уж подвижен, и притом осторожен этот известный Якубович. Минуя плеве, начальник губернских жандармов обратился к министру. Граф не возражал. «Лучше взять, чем ловить». И Якубовича взяли. Александр Спиридонович досадовал, хотя, кажется, мог бы утешаться совпадением своего мнения с мнением государя, который с всегдашним и твердым пренебрежением к пунктуации начертать соизволил. все таки жаль, что пришлось арестовать его так рано. Опытный Лопатин поразил Скандракова обилием вещественных доказательств, а неопытный Якубович полным отсутствием их. Обыск на квартире Якубовича на Конногвардейской 52 ничего не принес. Это не только поразило, но и обрадовало Александра Спиридоновича. Ничуть не кривя душою, он теперь нанесет Лопатину тяжкий удар. И Петра Якубовича тоже погубили вы, дас! Одновременно с обыском на Конногвардейской учинили обыск и на песках. Удивится Франк. Нашли интимные письма, самое разлюбезное жандармам чтиво. Просматривая подобные послания, Александр Спиридонович, в отличие от коллег, испытывал некоторую неловкость. Увы, лайковые перчатки не годились для дела, которому он служил. Агентурные данные давно указывали на связь Якубовича с подпольной типографией, созданием газеты, столь досадившей Плеве и всему департаменту, ибо кто же не исповедует, что в начале было слово? Вот если бы точно установить. Где летовал автор предосудительных стихов, тогда бы смотришь, обозначилась стежка к типографии. Откровенности девицы Франк день в день с женихом принял ее трубецкой бастион Петропавловке Ждать, пожалуй, не приходилось. А письма Якубовича и деловые к Лопатину, и интимные к Франк, хоть и сохранились, да без конвертов, без почтовых штемпелей. Однако в одном адресованном невесте упоминалась какая-то телеграмма. провинциальные жандармы, пролистав летнюю документацию телеграфной станции Каменец-Подольск, нашли, что на имя Розы Франк поступала телеграмма за номером 480 из Дерпта. Из Дерпта. Но ну вот и открывалась завеса. Еще неделя и другие жандармы дерптские припроводили в департамент копию телеграммы номер 480. Нет ваших писем. Здорово ли? Песковский. Почему Песковский? Разумеется, псевдоним. Но почему именно Песковский? Впрочем, суть была в другом. Летнее пребывание Якубовича — университетский городок. Там, стало быть, и типография. В этом была суть. А потом, потом Петербург. Тут уж многое определённо и ясно. Да и сам арестованный Якубович говорил о себе подробно, но так, словно бы со стороны. Я не был бойцом. Я не был воином по призванию. Взяв на себя эту роль, я только подражал одному из благороднейших героев Шпильгагена. Я был жертвой. И один бог, да я, знаем, чего мне стоила эта жертва. Я мог только приготовлять путь другим, более сильным. И если при этом мне удалось бросить хоть в одну голову искру света, я доволен. Я исполнил долг свой. Многое в Якубовиче трогало Скандракова. И душевная свежесть, и рукописные стихи — такие искренние, хотя, конечно, с тенденцией, и показания, откровенные только по отношению к себе. И то, как Якубович, узнав о письмах, изъятых у Лопатина, сперва вспыхнул, назвал хранение тайной корреспонденции без нужды преступлением, но тотчас оправдал Лопатина. Натура мощная, героическая, не приспособленная к муторным мелочам, из которых сплетается вседневная проза. Скандраков симпатизировал Якубовичу. Что ж до отношений с Лопатином, то Александр Спиридонович считал необходимым сделать их очными и отправился в следственную камеру. По обыкновению, обменявшись легким полупоклоном с арестованным, Скандраков спросил у ротмистра разрешения присутствовать, хотя мог бы и не спрашивать. Лопатин насторожился, стараясь угадать, для чего вкатился этот незнакомый, брюхастенький русый господинчик. Господинчик заглянул в бумаги, разложенные на канцелярском в чернильных пятнах столе. Понял, что Лопатин, как и раньше, отрицает свое присутствие в Петербурге в роковые судейкину декабрьские дни. Как раз отсель сель Скандраков и проектировал начать приступ. Он опять вежливо отнёсся к ротмистру, справляясь, можно ли ему вставить словечко, и, получив столь же корректное парламентское согласие, стал говорить тем своим ровным, спокойным голосом, который многим оказался русом, говорил Скандраков безо всякого актерства, просто, но не запросто, безо всяких лукаво иронических ужимок, суживания глаз, междометий или доверительных жестов. Именно потому, что господинчик говорил так, а не иначе, Лопатин почувствовал и его холодную, расчетливую враждебность, и его основательность, и его серьезность, достойные напряженного внимания. Господин Лопатин. говорил Скандраков. «Я далёк от дипломатии и каверс. Вы не новичок, знаете, что напрасное обвинение нынче редкость. Во-первых, потому что сама жизнь, к сожалению, не устает рождать противоправительственные действия. Нам нет нужды измысливать. Во-вторых, Судебное ведомство, к нашему общему счастью, неукоснительно осуществляет свои функции, удерживая силы розыска в строгих и точных рамках законности, которые, подчас не скрою, кажутся нам, чиновникам секретной полиции, тягостными. Итак, обвиняя вас в участии в известном вам покушении, департамент отнюдь не стремится смягчить ваше преступление или, что еще хуже, взвалить на вас напраслину. Но следует признать, Что мы до сих пор располагали лишь свидетельскими показаниями, до сих пор подчеркиваю. Отныне мы располагаем показаниями самого Германа Александровича Лопатина. Вы, сударь, проживали в столице, когда предательский удар сразил инспектора Судейкина: в столице в Петербурге, а не в Париже или в Лондоне, как уверяете, давно и упорно. Скандраков смотрел то на Лопатина, то на рот Лютова. Но его взгляд, как бы минуя обоих слушателей, уходил в какие-то выси. Замечание о своеурочных показаниях вызвало у Германа Александровича усмешку. Он решил, что речь идет о письмах к Лаврову в Париж, отправленных из петербургской гостиницы после убийства Судейкина. Однако Лопатин, будучи в Париже, удостоверился, что Лаврову эти письма доставили. «Стало быть, речистый господинчик мог заполучить перлюстрации, копии или выдержки из тех писем. А перлюстрации, составленные чёрным кабинетом, вовсе не доказательства для судебных инстанций, о коих русый господинчик столь лестного мнения». И Лопатин усмехнулся. «Так вот», — продолжал Скандраков, «ваши собственные подтверждения отличаются завидной точностью». Он сделал паузу, потом отчеканил. «До копейки. До пфенинга». Досу. Майор опять сделал паузу и теперь уже с внезапной зоркостью глянул на Лопатина. Тот сдернул пенсне и зажмурился, словно при световой вспышке. Он догадался. Этот проклятый иезуит сейчас сунет приходно-расходную книжечку. И ещё не знал Лопатин, что дальнейшее запирательство не только бесполезно, но и смешно, нелепо, пошло, постыдно. Скандраков вынул из кармана и положил на ладонь маленькую книжечку в потрепанном переплете. Ежедневно, скрупулёзно, бухгалтерски помечал в ней Лопатин свои редкие доходы и свои частые расходы, помечал даты и географические пункты. И в этой книжечке весь октябрь и весь роковой судейкину декабрь, под словом Петербург, отрастал, как сосулька, столбик рублей и копеек. Итог был подбит в январе. В купе поезда, уносившего Лопатина, за границу. В купе на станции Вержбалова, А потом иное. Марки и Пфенинги, Франки и Су, Фунты и Шиллинги. И опять в марте с пограничной станции Вержболова карабкались, стеснились российские целковые и медики. Майор закрывал и раскрывал ладонь с черной потрёпанной книжечкой. Ротмистр Лютов смотрел на Александра Спиридоновича с нимым восхищением. «А это, — буднично продолжал Скандраков, — это, очевидно, господин Лопатин, теперь его вовсе лишнее. Не думаю, что вам доставит удовольствие, если вас станут предъявлять для опознания доброму десятку содержателей гостиниц». Он потряс пачкой квитанций из разных городов империи и пожал плечами. «Для чего было беречь их?» Не книжечка, обнаружившая все его маршруты и все его передвижения, не она, а вот эти дурацкие счета подавили Лопатина. Между тем майор продолжал спокойно, не торжествуя, без аффектации и жестов. Теперь, когда с этим покончено, я вынужден перейти к тому, что не имеет особого значения для хода следственного процесса. Скандраков задумчиво покачал головой. Не смею читать нотаций, однако не могу не выразить. «Нашего общего недоумения», — он посмотрел на ротмистра, приглашая Лютова разделить его мысль. «Видите ли, господин Лопатин, непосредственные убийцы, исполнители, так сказать, уже установлены, уже признались. Это, как известно вам, очень молодые люди. Коношевич и Стародворский. По точному смыслу закона, хотя я и не хочу предрекать судебные следствия, но по смыслу закона их ожидает эшафот». Вы же, по неопровержимым сведениям, явились в Петербург контрольным лицом. выявились явились дирижёром. И вот что нас поражает. Как деятель такого калибра, с таким весом и именем, позволяет юным солистам нести все бремя ответственности, а сам... «Будет!» — загремел Лопатин, вскакивая со стула и сжимая кулаки. «Довольно! Вы провоцируете, господин! Не знаю, как там вас, черт! «Александр Спиридонович», — сухо отрекомендовался Скандраков. «Сперидонович!» — гневно с ненавистью произнес Лопатин. «Провоцируете Мефистофель от каталажки! Но я вашей идиотской провокации не поддаюсь и не дам формальных показаний!» Он задохнулся. Он был недвижим. Скандраков, заложив руки, повернулся и отошел к окну, будто оставляя Лопатина с самим собою. Лопатин не стихал, обретал то последнее отрешенное спокойствие, которое страшнее любого взрыва. Потом стал рассказывать, конечно, только о себе, даже не упоминая ни разу Коношевича и Стародворского, хотя тех уже установили, и те уже всё признали. Настольная лампа придает камерность, домашнюю интимность, и тогда рискуешь вызвать короткость, в отношениях с подчиненными. Кабинет его превосходительства фон Плеве освещали люстра и бра. Настольная лампа лишь дополняла их. Полный света, в четырёх как от дыма тенях бра, кабинет с блескучим паркетом вечерами еще больше, чем днем, напоминал нагую беспощадность операционной. Склонившись над столом и потирая залысины, Вячеслав Константинович читал. При допросе Германа Лопатина был, между прочим, затронут вопрос об убийстве подполковника Судейкина. Отказавшийся от формального показания по этому поводу, Лопатин в частной беседе рассказал следующее. Лопатин признал свое деятельное участие в совещании, на котором обсуждался план убийства подполковника Судейкина. Лопатин признал, что он сам разъяснял лицам, взявшимся убить Судейкина, в каком именно месте квартиры они должны прятаться, как произвести нападение и как покончить с Судейкиным. На вопрос ротмистра Лютова, как члены партии не боялись вторичной измены Дегаева в случае его ареста после убийства Судейкина, Лопатин отвечал, что он, Лопатин, это предусмотрел, вследствие чего лицу, которое должно было сопровождать Дегаева при его бегстве после убийства Судейкина, было поручено в случае ареста Дегаева застрелить его, и было даже указано, что самое верное — выстрелить ему прямо в ухо. По сведениям, полученным заграничной агентурой, лицом, сопровождавшим Дегаева, был, несомненно, Станислав Куницкий, 23 лет католик, бывший студент Санкт-Петербургского института путей сообщения содержащийся ныне в 10-м павильоне Варшавской цитадели, как привлечённый в качестве обвиняемого по делу тайного революционного сообщества пролетариат. Согласно протоколу номер 103, присланному из города Варшавы, означенный Куницкий на соответствующие вопросы отвечал ниже следующее. «Относительно обстоятельств, при которых совершено убийство подполковника Судейкина и о лицах, принимавших в нем участие, я никаких показаний давать не желаю». Все было отлично. Правда, не обошлось без досадливых морщинок, обозначившихся в углах стальных губ господина Плеве. «Лопатин, видите ли, — думал Вячеслав Константинович, — отказался от формальных показаний. Государственный преступник, понимаете ли, может себе позволить роскошь частной беседы, а следствие не может воспользоваться ею и обязано изыскивать доводы, приемлемые судом. Один роскошествует в частных беседах, другой, извольте знать, — Никаких показаний давать не желает. Не желает. Воленс-ноленс вздохнешь, Законность нас губит. Потомки скажут «Печальной памяти 80 годы» и не ошибутся. А в общем-то все отлично. Не за горами время, когда департамент и губернское жандармское управление свезут тяжелый воск по мосту на мойку в канцелярию военно-окружного суда. Бесчетные протоколы, постановления, справки, заключения, реестры сдадут они лысенькому титулярному советнику Вейгельту. А там уж привалят заботушки и Маслову, лощеному юристу в полковничьих погонах, и председателю, генералу Цемирову, отъявленному Грубияну, и всем их приснам, чернильными усилиями коих возникнут пухлые тома судопроизводства от 21 одном преступнике. Вячеслав константинович все это очень хорошо знал, впрочем теперь уж господина Плеве занимало другое. Это другое занимало его с августовского дня овеянного изысканными ароматами ресторана Мавритания. Тогдашнюю просьбу московского прокурора вячеслав Константинович исполнил. Котляревский, личный враг муравьева послушался директора департамента и не стал распространяться о лжепокушении, а этого простофилю сизова, Вскоре отправят туда, куда Макар телят не гонял, и вряд ли будет гонять». Таким вот образом Вячеслав Константинович получил, несомненное, как он думал, право на плагиат. Он мог воспользоваться дипломатическим проектом, умолчав о его авторе Муравьёве. Однако не все обстояло благополучно, несмотря на полное понимание и горячее сочувствие Русского министерства иностранных дел к Русскому министерству внутренних дел. Понимание и сочувствия следовало ожидать. В настоящем полицейском государстве все ведомства полицейские, невзирая на то, носят ли чиновники голубой мундир или черный фраг. Очень можно впрячь в одну телегу коня и трепетную лань. Было б кому запрягать. Опять-таки и это Вячеслав Константинович хорошо знал и отчетливо представлял. И все же дипломатические усилия изъять выжака террористов Льва Тихомирова терпели крах. Поначалу еще надежда теплилась. Русский посол, барон Морангейм, завязал в Париже негромкие доверительные переговоры. Две недели спустя бароны убедили, что высылка из Парижа неоднозначно с высылкой из Петербурга. Не избежать скандала, обусловленного такими пренеприятными институтами, как пресса и гласность. И потом… Это уж на русский-то слух звучало совсем нестерпимо. Высылаемый сам выбирает пограничный пункт для выезда из пределов республики. А ежели затрудняется выбором, его любезно припровождают на бельгийский рубеж, ближайший к Парижу. Разумеется, вожак террористов ни за какие пряники не сунется на границу с Германией. Ведь и младенцу ясно, что полиция германская в крепкой стачке с полицией русской. Своей волей Тихомиров не сунется — Это уж как пить дать, тут и думать нечего. А думать надо бы на о том, чтобы сунуть Тихомирова на франко-германскую границу». На столе у Вячеслава Константиновича лежала депеша из Берлина, депеша русского дипломата. «На доверительное письмо номер 638 имею честь уведомить, ваше превосходительство, что желание Министерства внутренних дел будет исполнено совершенно нелегальным образом». Президент полиции обращается лишь с двумя просьбами. Прислать фотографическую карточку эмигранта Льва Тихомирова. Б. Своевременно известить, в какой именно пограничный пункт и когда будет доставлен эмигрант Лев Тихомиров. Легко ли сказать, в какой когда? Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Впрочем, изобретательная голова у вас, Вячеслав Константинович. Что и говорить, Бог не обидел. Ознакомившись с Лопатинскими частными признаниями, удостоверились, что сей цикл департаментской деятельности завершён, фон плеве послал дежурного чиновника за майором Скандраковым. Отныне майор был свободен. Отныне майор уж не майор, а подполковник. И поэтому сейчас можно пригласить Александра Спиридоновича для разговора чрезвычайной важности. Плеве поднялся, похрустел суставами Принялся расхаживать по огромному, голому без пылинки кабинету. Бледный, сухопарой, с поджатыми губами он расхаживал мерно. Его штеблеты тонко поскрипывали. Он погасил люстру, погасил бра. Остался круг от настольной лампы. Находясь в этом круге, рисуешь вызвать короткость в отношениях с подчиненными. Нынче Вячеслав Константинович рисковал сознательно. Пришел с кондраков, чиновник. особых поручений. Совершенно особых.